Признал, что штаб бездействует, но добавил. Есть еще одна сложность. Запасные части. На нашу машину их не выписывают. Кое-что можно наскрести, но как бы с дефицитом. Например, с деталями номера. Он стал сыпать номерами деталей. Точно как Вадим. Но Вадим называл номера деталей, потому что плохо их знал. Валикутин наоборот.